Системы. Немцы высоко ценят систему. Если вы спросите, почему, они ответят, что пока не придумано ничего лучшего, чем система. Система заставляет вращаться земной шарик. Возьмем хотя бы автомагистрали. Немецкие автобаны обязаны своим возникновением Гитлеру, который возжелал, чтобы его танки и бронетранспортеры могли двигаться безостановочно. Кроме того, ему необходимо было решить проблему безработицы. В то время это казалось прекрасным выходом из сложившейся ситуации и создавало благоприятные условия для мирной передышки. Езда была легкой и быстрой. С тех пор ездить стало намного труднее, но это скорее относится к проблемам транспорта, а не к дорогам. Оригинальная система старых автобанов выглядела по-своему элегантно. Ее отдельные, довольно хорошо сохранившиеся и залатанные отрезки можно увидеть в бывшей Восточной Германии – Естественно, немцы вкалывали на совесть, пытаясь возродить эти реликвии и сделать их пригодными для того объема перевозок, которые, несомненно, потребуются в условиях рыночной экономики. Согласно немецким законам, скорость на автобане не ограничена, а на вежливые рекомендации держать скорость 120 км в час обращают внимание только впервые приехавшие в страну визитеры. Для немцев эта неожиданная неограниченная свобода является целительной, отдушиной в полностью обюрократившемся обществе. Свобода открытых дорог, возможность самовыражения благодаря сбрасыванию с себя всего, что тебя сковывает и сдерживает, что может быть прекраснее. Вы видите блеск в глазах и застреваете в самом хвосте, изнемогающей от духоты очереди из автомобилей, которые так характерны для многих германских дорог вокруг больших городов. У немцев уникальная в своем роде система светофоров. Единственный способ избежать их – никогда ни при каких условиях не оказаться на дороге в начале любой вереницы машин. Если это случится, вам остается только повторять то, что делают остальные. То есть утешаться сознанием, что никто, вероятно, не захочет бросить вас одного в разбитой машине, нарушив любой из многочисленных дорожных кодексов. По закону в машинах полагается иметь даже пару хирургических перчаток если вам не повезло и вы оказались первым на линии светофора вам не остается ничего другого как сразу же покинуть свой автомобиль лучше сделать так чем ждать пока на тебя обрушится шквал гудков и проклятий тех кто находится позади тебя